Глава 27. Он вновь сел, так близко, что меня окутало жаром, таким родным, что хотелось закутаться в него, как в одеялка, и спрятаться от всего мира. Сейчас или никогда. Пора прекращать это, как бы тяжело ни было. Мне очень не нравится то, что сейчас происходит между нами. Я опустила глаза, а рукой потянулась к кровной поверхности кровати. Пальцы начали отбивать привычный успокаивающий ритм. Натан даже не остановил. «Хорошо, что понимает, что это мне сейчас нужно. Вы женитесь, но при этом рядом с вами и я. Понимаете, мне это немного неприятно». «Немного», — еще мягко сказано. «Мне это совсем не нравится. Не хочется делить с кем-то мужчину, которому до сих пор теплится чувство, как бы я себя не отговаривала избавиться от них. Натан молчал, застыл каменной статуи, всем своим видом показывая, что я могу продолжать. Еще страшнее, если он скажет, что я себе надумала, что все не так. Но я должна избавиться от этого груза. Меня меньше всего сейчас волновали отбор, платье, больная нога. Боль в сердце только усиливалась. Вырезать и вырвать оттуда, которую я смогу только сейчас. Просто это все приведет к одному итогу. «Вы женитесь, а я буду любовницей, а мне совершенно этого не хочется. Сами представьте, как это выглядит. Вы и мою жизнь губите, и жизнь молодой девочки, или она на виду, а я в тени, или я на виду, а она в тени. Но в любом случае никому счастья не будет. И ситуация сама по себе ужасная». «Чего же вы хотите?» — спросил тихо. То ли жар, обволакивающий меня сейчас рядом с ним, то ли его сосредоточенное лицо. Мне хотелось, чтобы он отменил этот отбор, объявил его фарсом и женился на мне. Семью? Мужа, детей. Просто сейчас это единственное, что мне нужно, ответила так и не в силах поднять глаза. Мне нужно все и сразу. Не смогу его делить с другой, а не играть роль любовницы короля. Вы детей хотите? Его глаза вспыхнули янтарным светом, и мне показалось, либо сейчас мою проблему решат, либо испепелят на месте. «Да, я уже не молодая, часы биологические тикают, мои пальцы задвигались еще быстрее. Что ж я так нервничаю?» «Я понимаю, 18 лет — это слишком много», — пошутил драконяра, накрывая своей рукой мою. «Мы ваше 18-летие три года подряд праздновали». Не смешно я серьезным, а он шутит». Алла, вы сами видите и понимаете, как я к вам отношусь. Даже скрывать это не получается», — искренне сказал он, проводя большим пальцем по тыльной стороне моей руки, успокаивающе и нежно. «Никогда не поймешь, что тебе кто-то нужен до того момента, пока не потеряешь». «Скажи, что отбор отменяется, и мы завтра женимся». «Драконы привыкли к долгой жизни», Привыкли, что спешить некуда. Строить из себя человека, который к вам равнодушен, это не ко мне. А с детьми мне нужна полная уверенность, что нет никакой опасности. Прежде чем их заводить, мне надо быть уверенным, что им ничего не угрожает. Я должен быть ответственным перед народом, а идти против воли богини? Безумие? Честно. Ужасно честно. Богиня Яухтурей для них все. Если король ослушается ее, то не сдобровать всем. Тяжело это осознать. Но когда долго живешь в обществе, где это нормально, начинаешь сам воспринимать это как норму. Если народ увидит, что король меняет свои решения, как только ему вздумается, то могут и бунт поднять. Да и сколько желающих занять трон? Сколько тех, кто будет пытаться навредить королю, «Но что, если от этого страдаю я?» «Поэтому мне подливали нефроэтин, как противозачаточное». С вызовом посмотрела ему в глаза. «Я должна знать правду. Хоть понимала, знала, что это не он». «Нефроэтин?» — прорычал он это слово, будто я его оскорбила до глубины души. «Вы в своем уме?» «В своем!» — вырвала руку из его хватки. Его глаза вспыхнули янтарным светом, И потухли. «Вы с ума сошли, принимать нефрейтин, недоверчиво спросил Натан. «Что? Он что, издевается? Ладно, он сейчас на взводе. Самой бы не заистерить». «Хотя куда дальше? Второй раз в своей жизни приняла решение завести ребенка, а мне говорят, что я сошла с ума». «В моей крови нефрейтин. «Я думал, вы знали, какое принимаете противозачаточное». То есть он знал, что я принимаю противозачаточное, но не знал, что не фрейтин. Знал, но не сказал. Может, стукнуть его по голове чем-нибудь тяжелым? Так, а вот тут надо быть аккуратной. Еще подумать, что я специально ничего не пила и лишь пользовался им. Какая противная мысль? Не знали, сделал выводы за меня. Суть и не меняет. И я думала, что вы его принимаете. «То есть вы хотели завести детей без моего ведома?» — нахмурился он. «А ничего страшного, что в процессе он как раз и принимал активное участие!» «На тот момент я думала, что бесплодно!» «На глаза навернулись слезы!» «Гадкое чувство к самой себе закралось в душу!» «Мне с Натаном было лучше всего!» «Он всегда был для меня самым надежным и заботливым мужчиной!» «Это тот, о ком я всю жизнь мечтала!» Да, с ним инициативу порой приходилось брать в свои руки, но ни один мужчина так не заботился обо мне, как он. Ушла моя нервозность, горечь жизни забывалась в его объятиях. Мы должны были поговорить тогда, разобраться, чего мы хотим. А сейчас имеем то, что имеем. И да, у нас разница. Я не пойму, каково это жить долго и размеренно, а он не знает, каково это жить одним днем. Раскрыла нараспашку душу сказала правду. Натан сидел, положив голову на сжатые кулаки, упираясь локтями в ноги. Тишина повисла в комнате. Тягучая, нервная. Свет мерцал от кристаллов, освещая лишь ту часть, где сидели мы. Словно остальной мир утонул в темноте, оставив лишь светлый островок, где только я, он и больше никого. Я даже шелохнуться боялась. «Прошу меня извинить. Это моя вина. Я действительно думал, что вы сами начали принимать противозачаточное. Ущерб хотели нанести мне, но получилось, что его нанесли вам», — жестко ответил Натан. «Кто-то явно не хотел, чтобы вы забеременели от меня». «Кто они? Что за сволочи? Может, его мать и ее свита? Она вполне могла». «Как так можно?» Я действительно после земного мира не могла понять, принять то, что кто-то может вот так посягать на женское здоровье и сделать так, что девушка не сможет забеременеть. Если в нашем мире бесплодие — это не стопроцентный конец, и есть мизерный шанс, то в этом мире меня хотели лишить и его. Как такое возможно? У меня в голове не укладывается. Замахнулась Алла на королевский престол, а сама не могла такого предугадать натан пересел на мое ложе и усадил меня к себе на колени так чтобы особо не дергать ногу но я все таки немного скривилась от боли я был дураком когда вас отпустил прошу вас чтобы я не чувствовала к вам отпустите меня вновь подняла его голову ладошками ощущая пробивающуюся щетину и жар втекающий в руки я не смогу вас ни с кем делить и рушить жизнь самой себе не позволю у меня остался Последний шанс завести ребенка. Я не могу упустить его. Предательские слезы потекли из глаз. Еще раз попробовать стать матерью. Последний раз. Ответьте на вопрос. Интарные глаза вновь вспыхнули. Вы мне доверяете? Да. Не знаю, смогу ли полюбить кого-то сильнее, чем его. Тогда мы должны доверять друг другу. Отбор должен состояться. И свадьба тоже. Меня прижали к мужскому телу, высушивая пальцами следы от слез. У нас все получится, леди Алла. Я вас уже точно никуда не отпущу. А со всем остальным мы справимся. Ночь мы провели вместе в обнимку. Натан сказал, что на крыше слишком ветрено спать. Лапы затекают, крылья вечно скрежещут, от стены. Про хвосты вовсе не надо говорить. Но что говорить, когда нам обоим так не хватало друг друга? Еще и после пролитых слез глаза сами собой закрывались. Для меня все происходящее стало таким нереальным. Я не понимаю, что мне дальше делать. Привыкла, что все идет по плану. Вместо «давай останемся друзьями» — крепкий сон и пробуждение под храп. Даже ничего загадывать наперед не буду. Не хочу разочаровываться. С утра Его Величество решил, что ходить мне нельзя, и отнес в купальню на руках. Окружил защитной сферой ногу, чтобы не намочить и не смыть мазь. Помылась я сама. Но с фразой «чего я там не видел» помог одеться. «Пусть нога заживает», — сказал напоследок. «Она не болит», — тут же ответила ему. И вправду волшебная мазь уняла всю боль и становится на ногу совершенно не больно, «Полежите до вечера или закрою вас в комнате», — покачал головой Натан. «Откуда вы мою одежду достали?» — спросила, вспомнив, что это темно-зеленое платье я точно с собой не брала в замок. «Из вашего дома?» «А кто пустил?» Разнервничалась. «Не люблю, когда в моем доме и без моего ведома. Еще и Грета не было». «Ваша помощница», — вежливо ответил Натан. «И оставил меня одну». Ну и помощница. Надо найти ее. Если в доме никаких насекомых не было, значит, подбросили в замке. Я и полежала. Для приличия. Полчаса. Он же на свидание ушел, а мне что делать? Вот со скуки и пошла к девушкам. Где меня ждал сюрприз. Встретила в коридоре девушку. Судя по одежде, вроде попаданка. Длинное платье из дорогой ткани. Глаз уже наметан на такие детали. Шла она по коридору опасливо, словно боялась, что из-за угла выскочит кто-то. «Доброе утро!» — низко буркнула она, пряча лицо. «Точно! Ира Смирнова, она же Аллоуизиэль по Ветлонговским документам!» «Доброе! А ты откуда?» — поинтересовалась. «У королева была. У меня сегодня свидание с королем, а я как пугало выгляжу!» — подняла прядку каштановых волос. «Хоть не вырви глазный цвет!» Мне королева мозг вынесла вчера из-за моего вида. Не спорю, эта королева умеет. Тем более я сама просила ее помогать. Но не думала, что степень ее коварства зайдет так далеко и кардинально. Как оказалось, пока меня не было, королева провела превращение гадких утят в красивых леди. Иринины волосы перекрасили в естественный цвет, убрали пирсинг с лица. Совсем другим человеком стала. Симпатичной и привлекательной. Правда, чувствовала она себя неуютно. А мне стало немного страшно за девушек. Десять потенциальных невест. Неужели она и им будет что-то подсыпать? «Ты хорошо выглядишь», — подбодрила я девушку. «Да нифига, я пугала какое-то», — буркнула та, взлохмачивая густую шевелюру. «Пойдем». Мы вошли в ее комнату. Я сказала ей встать возле зеркала. Пусть привыкнет к тому, как выглядит. «Да где красавица?» Она стояла, сутулившись. Стала похожа на всех остальных. Скользкая тема. С одной стороны, это была ее изюминка, а с другой она пошла на поводу у общественного мнения. «Но не всегда пестрая обертка привлекает остальных», ответила ей. «Внутри конфетка может оказаться с орешком, джемом, карамелью» с солеными огурцами, а может и как после подаренных моими знакомыми, у которых есть дети. «Это как?» — недоверчиво спросила она. Половина фантиков в кольке пустыми оказались. В общем, порой лучше быть яркой личностью с обычной внешностью, чем яркой куклы с пустой душой. «Вот смотри, что плохого во внешности, с которой ты родилась?» «Ну, она обычная и не модна совсем», — скептически ответила она, — вертясь перед зеркалом. «Хорошо. Давай так. Не понравится, поменяешь обратно», — я предложила ей. «После отбора. Просто сама подумай. Какие успешные люди выглядят, как попугаи». «Да много кто», — отмахнулась она. «Нет». Некорректно я выразилась. Многие из них сначала прославились, а потом уже стали яркими. Но я не истина в последней инстанции. Можешь сама решать, как тебе удобнее, но подражание тоже не всегда хорошо. Станешь пустым фантиком или дети съедят? Она приосанилась, разглядывая себя по-новому. Все вместе. Готовы к свиданию? Ага. Наташа пряталась от меня целый день. Чем она занималась, не знаю, но я никак выловить ее не могла. Только успела забрать пушарика из комнаты. Натан клятвенно заверил, что поиском скотины, что травила меня, он займется лично. Что для меня звучало «женщина, не лезь». Только он забыл про черту всех женщин мира, которая не дает покоя никому. Любопытство. Мешать не буду, пусть справляется сам. Главной подозреваемой для меня была его мать. Накручивать и накалять отношения не хотелось. Если это она, то пусть он придет к этому сам. Тут надо быть мудрее. Сказать мужчине, ты справишься, а потихоньку начать копать самой. Итак, когда я могла выпить что-то не то? Вспомнила. Я тогда заболела простудой и пошла к местной докторше, Меласии. Она же до сих пор при дворе работает, травяные настои королеве носит. Вот и могла мне подсыпать. Натан мне так и сказал, что как раз после болезни и унюхал противозачаточные А мне сказать совесть не позволяла. Зато мне приятно стало, что ревновал к несуществующему мужику. А мне он тоже сразу понравился. И как добивался, тоже было приятно. Не давил, цветы дарил, на свидание водил. Сходила несколько раз к комнатке Меласии. Тишина. А слуг, сказали, что ни сном, ни духом, куда исчез их доктор, а совместительству человек, дающий направо и налево, Больничные. Ладно, пожала плечами и пошла в сторону спальни. Только завернула в коридор, как увидела примилую картину. Высокий мужчина склонился над девушкой, нежно поглаживая ее лицо. Это было бы очень мило и романтично, если бы этими людьми не были Наташа и Алан. Доброе утро! крикнула я. Они отпрянули друг от друга, словно я их застукала на горячем. Доброе. Басом ответил Аллан. «Здрасте», — ответила Наташа. Я подошла поближе, присмотрелась к ней. Она небрежно накинула прятку волос на лоб. «Все в порядке?» Я прищурилась, переводя взгляд с Наташи на Аллана. Девушка даже не покраснела. «А могла бы, для приличия». «Все хорошо», — ответила Наташа и сделала шаг назад за спину Алана. «Это еще что такое?» «Алан?» Врачебная тайна. Он мило улыбнулся, а Наташа озлобленно фыркнула. «Как ваша нога?» «Да меня сейчас любопытство съесть и не подавится». А он про ногу спрашивает. «С ногой все хорошо, спасибо за мазь. Рассказывайте!» я лбом стукнулась. Наташа тяжело вздохнула, выглядывая из-за мощного тела лечебника, который и с места не сдвинулся. «Сама стукнулась? Или помогли?» Я прищурилась. «Чего она боится?» «Сама!» Она кивнула и глаза округлила. Врет. Я за год ее позывные выучила. «Наташ, пойдем к тебе в комнату поговорим?» «Герцогиня Загорулька, это был я», — сказал Аллан. «Я выходила из кабинета, а Наташа проходила мимо, вот и задела ее. Я смазал ее лоб мазью. Все в порядке». «Ну вот», — обломал душевные девчачьи посиделки. «И сколько я вам должна?» — сразу спросила его. После фразы «я смазал мазью» последует оплатите счет на энную сумму золотых. «Вы ему денег за мой лоб дадите?» — возмутилась Наташа, нервно сверкая глазками в спину мужчине. «Не беспокойтесь, потенциальным будущим королевам лечение одного ушиба бесплатно» так и подмывала спросить, а смертельные считаются? Ему слоганы рекламные писать надо. «Герцогиня Загорулька, а вы что тут делаете?» раздалось позади меня.